Глава 8. Четверг. Столкновение с реальностью. В четверг тюрьма полна печали, но до конца эксперимента ещё очень далеко. Среди ночи я просыпаюсь от кошмарного сна. Я попал в автомобильную аварию, и меня положили в больницу в каком-то странном городе. Я пытаюсь объяснить медсестре, что мне нужно идти на работу. Но она меня не понимает, как будто я говорю на иностранном языке. Я пронзительно кричу, чтобы меня отпустили. Выпустите меня. Но медсестра привязывает меня к кровати и заклеивает мне рот. Это нечто вроде осознанного сновидения. Во сне вы осознаёте, что спите. Я понимаю, что приснившийся имеет отношение к охранникам. Примечание: Осознанные снычные состояния, когда сновидещий может отслеживать и даже контролировать, как разворачивается его сон. Они будут счастливы, что этот мягкий либеральный суперинтендант исчез. Я не смогу делать с этими опасными заключёнными что угодно, чтобы поддерживать законность и порядок. Это меня по-настоящему пугает. Представьте себе, что будет твориться в нашем тюремном подвале. Если охранники смогут делать с заключёнными всё, что им заблагорассудится. Представьте, до чего они могут дойти, если будут знать, что их никто не контролирует, что никто не наблюдает за их тайными играми во власть и подчинение, что никто не станет вмешиваться в их собственные маленькие мысленные эксперименты, на которые им хватит остроты и прихотливости ума. Я вскакиваю с раскладного дивана в своём кабинете, умываюсь, одеваюсь и возвращаюсь в подвал. Я счастлив, что этот кошмар закончился, и на самом деле я свободен. Половина третьего ночи. Ночная смена в разгаре. Всеми рассонных заключённых, которых снова разбудили громкий пронзительный свист и удары дубинок по пручам вонючих пустых камер, выстроились у стены. Охранник Вэнди сново повторяет правила и проверяет, помнят ли их заключённые. Если они ошибаются, он назначает им разные наказания. Охраннику Щеррашу хочется, чтобы всё это было похоже на настоящую военную тюрьму, и он заставляет заключённых маршировать по коридору как солдат. Посоветовавшись, эти двое решают, что их подопечным не хватает дисциплины, и они должны научиться заправлять кровати как в армии. Заключённым приказывают снять с кроватей всё постельное бельё, а потом снова их застелить как можно аккуратнее и встать рядом для проверки. Естественно, словно в настоящем военном лагере, проверку никто не проходит, и всем приходится снова снять бельё с кроватей, снова их застелить, снова пройти проверку и повторять этот бессмысленный процесс, пока охранникам всё это не наскучит. Охранник Варниш спешит продемонстрировать своё остроумие. Ну хорошо, ребята. Теперь вы заправили кровати. Можете поспать на них до следующей переклички. Идёт только пятый день эксперимента. Двор раздражается насилием. В 7:00 утра, во время следующей переклички, когда заключённые более-менее спокойно поют свои номера, Внезапно происходит вспышка насилия. Паул 5704, истощённый постоянным недосыпанием и раздражённый тем, что стал мишенью для охранников почти каждой смены, наносит ответный удар. Он отказывается делать приседания. Все раз приказывает остальным приседать до тех пор, пока номер 5704 к ним не присоединится. Эти мучения закончатся только тогда, когда он подчинится. Заключённый номер 5704 не реагирует на эту приманку. В обширной беседе с кем-то бенксом пол 5704 описал этот инцидент со своей точки зрения и выразил назревавший в нём гнев. У меня очень плохая растяжка, и я не собирался её улучшать. Я сказал им об этом, но они ответили: "Заткнись и приседай. Да пошёл ты, придурок". Сказал я, всё ещё лёжа на полу. Я хотел встать, чтобы меня снова отвели в карцер, но он все раз прижал меня к стене. Мы начали драться, мы колотили друг друга и орали. Я хотел размахнуться и ударить его в лицо, но для меня это было бы насилие. Я пацифист, как вы знаете. Я не думал, что способен на такое. Во время очередных издевательств я повредил ногу и попросил вызвать врача. Но вместо этого меня отвели в карцер. Я действительно угрожал, что раздавлю его, когда выйду из карцера. Поэтому они держали меня там до тех пор, пока все остальные не позавтракали. Когда они наконец меня выпустили, я был в ярости и попытался ударить этого охранника. Серьёзно. Чтобы меня усмирить, потребовалось два охранника. Они отвели меня в отдельную комнату, чтобы я позавтракал в одиночестве. Я снова пожаловался на боль в ноге и попросил вызвать врача. Но я не позволил охранникам осмотреть мою ногу. Что они в этом понимают? Я поел в одиночестве, но извинился перед варнишем, который был наименее враждебен ко мне. Но мне очень хотелось врезать Джон Уэйну, этому парню из Атланты. Я буддист. А он всё время обзывает меня коммунистом, просто чтобы спровоцировать. И ему это удаётся. Сейчас я думаю, что некоторые охранники, например, большой Лэндри, Джеф, вели себя мягко только потому, что им приказали так себя вести. Охранник Джон Лэндри пишет в дневнике, что номер 5704 создавал больше всего трудностей. Во всяком случае, его чаще всего наказывали. После каждого случая он, номер 5704, впадает в депрессию, но его дух, который он называет менталитетом бродяги, продолжает укрепляться. Он один из самых волевых заключённых. Ещё он отказался мыть посуду после обеда. И я рекомендую кормить его хуже всех и лишить привилегии курения. Он заядлый курильщик. А вот другая точка зрения точный и проникновенный отчёт охранника Сираша об этом серьёзном инциденте и о психологии заключённых в целом. Один из заключённых, номер 5704, совершенно не хотел сотрудничать, и я решил отвести его в карцер. К тому времени это была обычная практика. Он отреагировал с яростью, и мне пришлось защищаться, не мне самому, но как охраннику. Он ненавидел меня как охранника. Он реагировал на униформу. Я чувствовал, что он проецирует на меня этот образ. У меня не было выбора, и мне пришлось защищаться. Я не понимал, почему другие охранники не спешат мне на помощь. Все были потрясены. Тогда я понял, что я такой же заключённый, как и они. Я был просто мишенью для их гнева. У них было больше свободы в действиях. Я не думаю, что у нас был выбор. Мы тоже были подавлены этой ситуацией, но у нас, охранников, была иллюзия свободы. Тогда я этого не понимал, иначе ушёл бы. Мы все стали рабами денег. Заключённые стали нашими рабами, а мы стали рабами денег. Позже я понял, что все мы были рабами этой атмосферы. Мы думали об этом просто как об эксперименте. Это означало, что на самом деле никто не причиняет никому вреда. Это была иллюзия свободы. Я знал, что могу уйти, но не ушёл, потому что не мог. Я был рабом всего этого. Заключённый Джим 4325 тоже соглашается, что во всей ситуации было что-то рабское. Хуже всего была расписанная по минутам жизнь и необходимость беспрекословно подчиняться охранникам. Унижение от того, что мы были практически рабами охранников, вот что было хуже всего. Но охранник Сирас не позволял, чтобы ощущение, что он попал в ловушку своей роли, мешало ему проявлять свою власть. Он замечает: Мне нравилось их мучить. Меня беспокоило, что сержант номер 2093 такой покорный. Я сем раз заставлял его чистить кремом для обуви мои ботинки, и он ни разу не возразил. Размышления охранника Венди свидетельствуют о том, что дегуманизированное восприятие заключённых проникло в его мышление. В четверг заключённые вели себя очень послушно, если не считать небольшой стычки между Серосом и номером 5704. Это был небольшой всплеск насилия, который мне совершенно не понравился. Я воспринимал заключённых как овец. И меня совершенно не волновало их состояние. В заключительном отчёте охранника Сероса мы находим другой взгляд на растущую дегуманизацию заключённых в восприятии охранников. Несколько раз я забывал, что заключённые это люди, но я всегда ловил себя на этом и напоминал себе, что они люди. Я просто считал их заключёнными, как будто в них нет ничего человеческого. Это бывало иногда. Обычно, когда я отдавал им приказы, я устал. Мне было противно. Таким было моё обычное состояние. Я изо всех сил заставлял себя дегуманизировать их. Так мне было легче. По мнению всех наших сотрудников, из всех охранников точнее всех следует правилам Варниш. Он старше почти всех охранников. Ему, как и Арнату, 24 года. Они оба аспиранты и должны быть немного более зрелыми людьми, чем другие охранники. Серасу, Венди и Джона Лендрии всего по 18 лет. Отчёты дневной смены Варнише самые подробные и длинные. В них описаны отдельные случаи неподчинения заключённых, но в них редко комментируются действия охранников, и совершенно отсутствует упоминание о влиянии психологических сил. Варниш наказывает заключённых только за нарушение правил и ни за что другое. Его ролевое поведение полностью интернализировано. В тюрьме он совершенно охранник. Он ведёт себя не так демонстративно и жёстко, как некоторые другие охранники, например, Арнет и Хельман. С другой стороны, он не пытается понравиться заключённым, как Джефф Лендри. Он просто делает свою работу спокойна и эффективна. Из накопившихся сведений о нём следует, что он, как ему кажется, иногда ведёт себя эгоцентрично и склонен к догматизму. "Иногда мы почти не напрягались. Мы не унижали заключённых настолько, насколько могли бы", пишет Варниш. Роли могут влиять не только на эмоции, но и на мышление. И это интересно отражено в самоанализе Варниша. После эксперимента. В начале эксперимента я был уверен, что скорее всего смогу действовать так, как требует исследование. Но постепенно я стал с удивлением замечать, что у меня возникают чувства, которых я раньше в себе не наблюдал. Я действительно начал чувствовать себя как настоящий охранник, хотя и искренне считал, что не способен на подобное поведение. Я был удивлён. Нет. Я был встревожен, когда обнаружил, что могу, что могу вести себя так, как раньше им не мог и помыслить. И при этом я не испытывал никаких сожалений, не испытывал чувства вины. Только потом, когда я начал размышлять над тем, что я сделал, я начал понимать, как себя вёл. Я понял, что раньше просто не замечал в себе подобных качеств. Новые мучения заключённого номер 5704. Нападение заключённого пола 5704 на Серриса главная тема разговоров в комнате охранников в 10:00 утра. Когда заступает дневная смена, и охранники переодеваются, все решают, что номер 5704 требует особого внимания и дисциплины, так как подобное поведение недопустимо. Заключённый номер 5704 не принимает участия в перекличке в 11:30, потому что прикован цепью к своей кровати в первой камере. Всем остальным охранник Карнут приказывает лечь на пол и сделать 70 отжиманий в наказание за непослушание номера 5704. Заключённые теряют силы, потому что плохо едят и мало спят, но всё же способны выполнить этот приказ. Я не могу отжаться 70 раз, даже хорошо поев и выспавшись. Похожим они активно улучшают свою спортивную форму, но неохотно и с жалким видом. Продолжая ироническую музыкальную тему предыдущего дня, заключённый приказывают петь громко и чётко. Что за прекрасное утро и о благодать. В сочетании с припевом дурацкой детской песенки. Пол 5704. Скоро присоединяется к товарищам, но продолжает перечить охранникам и снова оказывается в карцере. Он кричит и сыплет проклятиями во всю силу своих лёгких и снова выбивает деревянную перегородку между двумя отделениями карцера. Охранники вытаскивают его, одевают на него наручники, всковывают лодыжки цепью, отводят во вторую камеру и ставят на место перегородку в карцере. В одиночке теперь два отделения. На тот случай, если дисциплинарные меры потребуются сразу двум заключённым. Номер 5704 демонстрирует изобретательность настоящего заключённого. Каким-то образом ему удаётся запереть задвижку на двери камеры. Он заперся и издевается над охранниками. Охранники снова врываются в его камеру и тащат назад в отремонтированный карцер. Здесь он будет сидеть до тех пор, пока не предстанет перед комиссией по условно-досрочному освобождению для дисциплинарных слушаний, заседание которой состоится позже в этот же день. Буйное поведение номера 5704 наконец выводит из себя охранника Арнета, который старательно демонстрирует хладнокровие. Он старше почти всех охранников, учится в аспирантуре факультета социологии. Успел поработать в трёх колониях для несовершеннолетних. И был обвинён, а затем оправдан в незаконных акциях в поддержку гражданских прав. Уарнетт с самый большой опыт, и он помогает ему быть добросовестным охранником. Но он не испытывает никакого сострадания к заключённым. Просто во дворе он ведёт себя абсолютно профессионально. Он точно формулирует команды и полностью контролирует свои жесты. Он стал статусной, авторитетной фигурой вроде телеведущего. У него правильные движения головы, шеи и плеч и выразительные жесты рук. Все его слова и действия тщательно продуманы. Арнет излучает чувство сдержанного внимания ко всему, что происходит вокруг. Очень трудно представить, что его можно выбить из колеи или что кто-то начнёт с ним спорить. Я несколько удивлён собственным кровопролитием. Я разозлился только один раз, ненадолго, когда номер 5704 снял замок с двери своей камеры и ткнул меня в живот моей собственной палкой, которой до этого я ткнул его. Всё остальное время я чувствовал себя довольно расслабленно. Я никогда не испытывал ощущения власти или удовольствия, когда унижал людей. Илья давал приказы. В тюремной атмосфере Парнут использовал на практике результаты некоторых социологических исследований. Я читал, что скуку и другие аспекты тюремной жизни можно использовать для того, чтобы дезориентировать людей, лишить их ощущения собственной личности. С этой же целью заключённых загружают монотонной работой, наказывают всех из-за плохого поведения одного требует идеального выполнения обычных действий во время перекличек. Я всегда был чувствителен к власти тех, кто управляет социальным окружением, и пытался устранить солидарность заключённых, используя некоторые из этих методов, но я старался не злоупотреблять ими, потому что не хотел быть жестоким. Оценивая возможность условно-досрочного освобождения заключенного номер 5704, Арнет писал комиссии, «Вряд ли можно перечислить все нарушения номера 5704. Он систематически и демонстративно не подчиняется. У него бывают вспышки насилия и колебания настроения. Он постоянно подстрекает других заключенных к неповиновению и отказу от сотрудничества». Он ведёт себя ужасно даже когда знает, что за его поведение будут наказаны другие заключённые. Дисциплинарный совет должен отнестись к нему со всей серьёзностью. Заключённый номер 416 бросает вызов системе с помощью голодовки. Заключённый номер 5704 был не единственным нарушителем спокойствия. Без ума этого места к которому мы уже привыкли за несколько дней прошедших с воскресенья, госнулась из заключённого номер 416. Хотя он стал заключённым только вчера, заняв место дуга 8612, которого мы освободили первым. Сначала номер 416 не мог поверить своим глазам и захотел немедленно выйти из эксперимента. Но сокамерники Сказали ему, что по своеволиям уйти невозможно. Они передали ему ложный слух, пущенный заключенным номером 86-12, о том, что они не разрешат никому уйти раньше времени. Как поется в известной песне «Отель Калифорния», номер можно освободить, но невозможно уйти. Вместо того, чтобы проверить это ложное утверждение, заключенный номер 4-16 решил использовать пассивный метод побега. У меня был план, сказал он позже. Я решил использовать лазейку в своём контракте, составленном в спешке. Но как я мог влиять на систему, кроме подачи официальных просьб? Я мог взбунтоваться, как пол 5704, но я решил использовать легальные действия, чтобы выйти на свободу. И мои чувства не имели большого значения хотя я и следовал им для достижения своей цели. Я решил исчерпать ресурсы этой мнимой тюрьмы. Мое поведение должно стать невыносимым. Я должен отказываться от любого вознаграждения и принимать все наказания. Вряд ли номер 416 тогда знал, что следовал стратегии, которую использовали профсоюзы в борьбе против руководства компаний. Играя по правилам или к официальному названию работа по инструкции. Они тем самым выявляли внутренние недостатки системы и тем самым затрудняли её работу. Примечание. Работа по инструкции work to rules. Работа по правилам была альтернативой профсоюзов за забастовкам государственных служащих. Закон запрещает участвовать в забастовках работникам служб, связанных с обеспечением безопасности. Например, полицейским и пожарным. Если бы они начали забастовку, их бы немедленно уволили. Поэтому им пришлось искать другие альтернативы. Очевидно, первым прецедентом в США стала знаменитая забастовка полицейских Бостона в 1919 году. Тогда губернатор штата Массачусетс Галвин Кулидж уволил 1200 полицейских и заявил: Никто не имеет права бастовать в ущерб безопасности граждан никогда и нигде. Сейчас эти слова часто цитируют. Эти слова принесли ему популярность, которая помогла Кулиджу занять кресло вице-президента, а потом и президента Соединённых Штатов. Схожий случай произошёл в 1969 году в полицейском управлении Атланты. Союз полицейских Fraternal Order of Police (FOP) использовал тактику замедления, практически идентичную работе по правилам. В то время активистов хиппи обычно не арестовывали. Полиция относилась к ним мягко. Это была общепринятая, но всё же неофициальная практика. Требуя, в частности, увеличения заработной платы и уменьшения рабочей нагрузки, FOP прибег к тактике замедления. Полицейские стали выписывать огромное количество штрафов хиппи и другим мелким нарушителям. Это перегрузило административную систему, практически парализовало работу полиции и вызвало опасения по поводу возможной вспышки преступности. В конечном счёте, полицейские добились увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Номер 416 решил действовать быстро. Ведь отказываясь от еды, которую предлагали охранники, он сразу же мог устранить один из источников их власти. Я наблюдал за этим тощим парнем. Неразвитая мускулатура, 60 кг веса при 172 см роста. Мне казалось, что он и так похож на голодающего. В некотором смысле первый день в Стэнфордской тюрьме повлиял на Клэя 416 сильнее, чем на других заключённых. Он говорит об этом в своём отзыве, написанном в странно обезличенном стиле. Я начал чувствовать, что теряю идентичность. Теряю того, кого я называю Клеем, того, кто привёл меня в это место, тот, кто добровольно оказался в этой тюрьме. А для меня это была тюрьма, и до сих пор остаётся тюрьмой. Я не считаю это экспериментом или моделированием эта тюрьма, которой управляло не государство, а психологи. Я стал чувствовать, что моя идентичность, тот, кем я был, тот, кто решил отправиться в тюрьму, был где-то далеко. Он отдалялся, пока наконец я перестал им быть. Я был номером 416. Я действительно стал своим номером. И заключённому номер 416 нужно было решить, что делать. Именно тогда я решил объявить голодовку. Я выбрал голодовку, потому что еда была единственным вознаграждением, которое давали нам охранники. Они всегда угрожали, что они не дадут нам поесть, но не могли лишить нас еды. И я прекратил есть. У меня появилась какая-то власть, потому что я обнаружил, что они ничего не могут с этим сделать. Если бы им не удалось заставить меня поесть, Они в конце концов сели бы в ложу. Поэтому голодовкой я как будто бы унижалых. Для начала он отказался притронуться к обеду. Арннс сообщает, что слышал, как номер 416 сказал с окамерником, что намерен голодать до тех пор, пока не получит юридической консультации, которой он потребовал. Он сказал, что примерно через 12 часов я, наверное, упаду в обморок. И что они тогда будут делать? Им придётся уступить. Арнн считает его исключительно наглым и дерзким заключённым. Он не видит в его голодовке ничего благородного. Это был ещё один заключённый, создавший смелый план неповиновения, бросающий прямой вызов власти охранников. Этот акт мог превратить заключённого номер 416 в героя неповиновения насилию. И вокруг него могли бы сплотиться другие заключённые. Он мог вывести их из ступора слепого подчинения, как Махатма Ганди. И напротив, там, где все ресурсы власти принадлежат системе, очевидно, что насилие, к которому прибегает номер 5704, ничего не даёт. Я надеялся, что номер 416 придумает другой план и вовлечёт сакамерников и других заключённых в общую акцию неповиновения, используя массовую голодовку как протест против жестокого обращения. Но при этом я видел, что он сосредоточен на самом себе и едва ли осознаёт, что в протесты можно и нужно вовлечь товарищей.